Глава 20. Время действовать. Коменданту, вышедшему из здания центральной комендатуры на вид было лет 40. Его седеющие волосы были коротко острижены и зачёсаны назад. Решив не пользоваться движущимся тротуаром, он неторопливой, уверенной походкой направился в сторону ближайшего пассажирского лифта. На площадке возле лифта никого не было. Нажав кнопку вызова и дожидаясь прибытия кабины, комендант что-то едва слышно насвистывал. Большие пальцы в ладони были подсунуты сверху под ремень, перетягивающий зелёный френч. Свободными пальцами комендант отбивал ритм мелодии по блестящей поверхности суррогатной кожи. Двери лифта разошлись в стороны. Комендант вошел в кабину и провел к краям карточки удостоверение личности о контрольной щели. «Сектор Мечникова, второй этаж», — сказал он. Двери лифта не успели сойтись, когда в щель между ними проскользнул высокий худой мужчина, одетый в дешевый серый костюм. Человек явно куда-то очень спешил. Волосы его были взъерошены, широкий малиновый галстук съехал набок, а острый угол воротника рубашки торчал вверх, высовысь из-под пиджака. Комендант посмотрел на мужчину с неодобрением. Он считал, что человек, допускающий небрежность в одежде, не способен справиться ни с одним серьёзным делом. Как бы ни торопился сейчас этот разгильдяй в сером костюме, он наверняка опоздает. Тем временем, вбежавший в последнюю секунду в лифт человек придержал одну из створок дверей рукой, давая возможность войти тому, кто следовал за ним. Этот был только ростом ниже, а в остальном похож на приятеля. На плече у него висела раскладывающаяся сумка в сложном состоянии, похожая на небольшой планшет. Длинный отпустил дверь, и створки, столкнувшись, закрыли кабину лифта. Бога ради, извините, повернувшись к коменданту, заискивающий улыбнулся тот, что ростом пониже. Мы с коллегой опаздываем на важное совещание, а он ещё по дороге вспомнил, что забыл дома дискету с материалами отчёта. Пришлось возвращаться с полпути, а потом бежать. Надеюсь, мы вас не очень задержали. Комендант дёрнул плечом. Бессвязный, торопливый речь случайного попутчика раздражала его, как надоедливый писк зумера, когда нет ни малейшего желания отвечать на вызов. Вы вверх или вниз? Снова спросил граждански. Сектор Мечникова, почти не раздвигая губ, ответил комендант. Попутчик удовлетворённо кивнул. Нам ещё ниже, так что мы вас не задержим. Пока тот, что ростом пониже донимал коменданта своей избивчатой бессмысленной болтовнёй, длинный, порывшись в карманах, извлёк удостоверение личности и переместился к контрольной шили. Оказавшись за спиной коменданта, Длинный вставил карточку в щель и быстро развернулся. Движения его были настолько стремительными, что за ними было почти невозможно уследить. Пальцами левой руки он сдавил коменданту гортань, а отставленный в сторону большой палец правой, как штырь, вогнал ему под угол нижней челюсти. Хростнули раздавленные хрящи. Руки коменданта повисли как плети. Он сдавленно захрипел и стал оседать на пол. В вытрощенных, стекленеющих глазах застыло выражение крайнего изумления. Умирая, он, похоже, так и не понял, что же произошло. «Поддержи-ка его!» — негромко по-деловому произнес напарник Длинного. Длинный подхватил безжизненное тело коменданта под руки и ладонью приподнял ему под ворота. Второй злоумышленник вытащил из внутреннего кармана пиджака миниатюрный фотоаппарат и быстро сделал несколько моментальных снимков. Спрятав снимки и фотоаппарат в карман, он помог длинному уложить тело коменданта на пол. Вдвоём они быстро разделали его. Одежда коменданта и все его вещи были сложены в сумку, которую, скинув с плеча, разложил на парник длинный. Подняв руки вверх, длинный откинул крышку аварийного люка. Подтянувшись, он выбрался на крышу лифта. Его напарник взял тело коменданта за руки и приподняв, подал их в люк. Ухватившись за запястья, длинный потянул тело вверх. Оставшийся внизу помогал ему. Затащив тело коменданта на крышу лифта, длинный снова спрыгнул в кабину и захлопнул люк. Вся работа, проделанная чётко и слажено, не заняла и 3 минут. Длинный одёрнул на себе пиджак и пригладил рукой волосы. Взявший за карточку удостоверения личности, которая всё ещё находилась в щели контрольного устройства, он плавно провёл её в требуемом направлении. Синтезатор голоса контрольного устройства лифта начал выдавать стандартную информацию. Ваше удостоверение личности даёт вам право передвигаться в пределах следующих секторов. Мы никуда не едем, перебил его Длинный. Открой дверь. Дверь открылась, и двое мужчин, одетых в одинаковые серые костюмы, вышли в центральный проход сектора Ганди. О чём-то непринуждённо переговариваясь, они встали на ленту движущегося тротуара, которая понесла их в дальний конец сектора. Проехав 5 кварталов, они сошли на неподвижную часть тротуара и неторопливо направились в боковой проход. Войдя в подъезд жилого корпуса, они поднялись на четвёртый этаж и позвонили в крайнюю дверь. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы человек, находящийся за ней, мог рассмотреть пришедших. Всё в порядке, Василий, это мы, сказал Длинн. Дверь открылась шире, и двое в серых костюмах вошли в комнату. Находившийся в комнате геренит был одет только в эластичное трико серого цвета, которое монахи носят под балахонами. Трико плотно облегало его крепкую, мускулистую фигуру, подчеркивая ее полное несоответствие седым волосам, покрытым у густой сетки морщин лицу и, постарчески, дряблой шеи. Тот из гостей, что был ростом поменьше, бросил на кровать сумку. Василий поставил к стене посох, который держал в руке, И потянув край сумки в стороны, раскрыл её. Всё прошло нормально, спросил он, приподняв голову. С помощью проведения, кивнул Длинный. Комендант был твоего роста, Василий, добавил другой, и примерно такого же телосложения. Вытащив из кармана фотографии, он бросил их на стол. Проведя раскрытой ладонью над кусочками пластика, Василий рассыпал фотографии по поверхности стола. И всё сразу окинул одним быстрым взглядом. Выбрав нужную фотографию, он скинул остальные на пол. Затем из стола появился небольшой плоский ящичек с принадлежностями для грима. Вначале Василий покрыл своё лицо тонким слоем клейкого аморфного пластика. Смочив пальцы фиксирующим раствором, Он несколькими уверенными движениями придал формам своего нового лица схожесть с чертами лица на фотоснимке. Образовавшаяся на его лице маска плотно прилегала к коже. Воспринимая и в точности воспроизводя все её мельчайшие движения, она идеально передавала любую мимику, ничем, кроме сероватого цвета, не отличаясь от живого лица. Воспользовавшись гримёрными красками, Василий придал маске полное сходство с лицом убитого коменданта. Потому как уверенно и быстро он всё это проделал, можно было догадаться, что занятие это для него привычное. Закончив с лицом, Василий достал из стола седой парик и несколькими взмахами ножниц придал ему нужную форму. Надев парик, он придирчиво осмотрел себя в зеркале. Чтобы убедиться в том, что маска наложена правильно, он подвигал бровями, наморщил лоб и надул щёки. Никаких дефектов заметно не было. Оставшись доволен своим новым видом, Василий повернулся к двум своим партнёрам. "Ну как, похож?" спросил он, продолжая гримасничать, чтобы дать коже возможность привыкнуть к новым ощущениям. Если бы я лично не прикончил того коменданта, то решил бы, что сейчас передо мной именно он, усмехнувшись, сказал Длин. Напарник, подтверждая истинность его слов, молча кивнул. Переодевшись в форму коменданта, Василий внимательно изучил документы, что находились у него в карманах. Эмиль Дитоев прочитал он имя коменданта на пропуске: подразделение охраны центральной комендатуры. Именно то, что надо, заметил Длинный. Василики внул и спрятал документы в карман. Вместе с пластиковыми карточками он разложил по карманам и свои собственные вещи: короткие имитательные стрелки, восьмиконечные сюрикены, миниатюрный пульт дистанционного управления и ещё какую-то мелочавку. В последний раз осмотрев себя в зеркале, он направился к двери. "Мы тебе ещё чем-то можем помочь?" спросил Длинный. Нет, ответил Василий. Приберите здесь всё и уходите. Оказавшись на улице Монах, переодетый в форму коменданта, вышел в центральный проход и направился к зданию центральной комендатуры. В дверях он предъявил пропуск дежурному. Комендант мельком взглянул на хорошо знакомую ему пластиковую карточку, пропустил её через щель связанного с бюро пропусков идентификатора и, отдав честь, вернул документ владельцу. Пока дежурный проверял пропуск, Монах успел изучить заставку на экране стоявшего на краю стола монитора со списком телефонов и кодов вызова через инфосеть всех служб здания. Теперь он точно знал, где находится то, что ему было нужно. Он не очень-то доверял информатору, который 2 дня назад нарисовал ему план здания, но, к счастью, оказалось, что тот ничего не напутал. Неторопливо и уверенно, так словно он проделывал этот путь каждый день по нескольку раз, монах поднялся по центральной лестнице на второй этаж и, повернув налево, вышел к коридору, начало которого было перегорожено решеткой. У двери стоял скучающий комендант. Дубинка его висела на поясе, а руки были сцеплены за спиной. Подходя к коменданту, монах успел отметить, что протяженность коридора за решеткой около 10 метров, И с каждой стороны в нём расположена по четыре двери. Комендант выжидающе смотрел на приближающегося к нему человека. Подойдя вплотную, монах, не говоря ни слова, коротко и резко ударил его сложенными вместе вторыми суставами пальцев в переносицу. Слышен был только хруст разламывающихся костей. Комендант умер мгновенно, не успев даже вскрикнуть. Монах поймал упавшее тело, стараясь не запачкаться хлынувшей из носа кровью, положил его на пол и быстро обшарил карманы. Ключа от двери у охранника не было. Монах прилепил к прямоугольной полоске замка миниатюрную вибробомбу и нажал кнопку детонатора. Через 10 секунд все стыки решётки протяжно зазвенели. С надсадным скрежетом лопнули сварные швы, и вылетевший из двери замок с глухим стуком упал на пол. Распахнув рещёчую дверь, монах ворвался в коридор. Из первой комнаты в левом ряду, в которой находилось дежурное помещение, навстречу ему выбежал комендант. Монах взмахнул рукой, и вылетевший из его ладони сюрикен вонзился коменданту в горло. Хлоп и артом, как выброшенная на сушу рыба, Комендант упал на колени и, завалившись вперёд, уперся руками в пол. Монах перепрыгнул через него и вбежал в дежурное помещение. Ударом ноги в грудь он отбросил на низкий топчан находившегося там коменданта, который, увидев, что происходит, потянулся было к кнопке сигнала тревоги. Вторым ударом монах вогнал коменданту в сердце короткий метательный нож без ограничителя. Затащив мёртвых комендантов в дежурку, монах закрыл решётчатую дверь и промазал её вдоль косяка слоем моментально твердеющего герметика из принесённого с собой тюбика. Эта мера должна была хотя бы ненадолго задержать возможных преследователей. В то время, когда монах занимался дверью, в коридор со стороны лестницы заглянул ещё один комендант. Пройдя сначала мимо, он вдруг развернулся и направился прямо к решётке. Его должно вы насторожило то, что возле решётки не было, как обычно, охранника. Эй, что-то у вас случилось? громко спросил он, обращаясь к монаху. Комендант сделал ещё только один шаг, и поражённый брошенным монахом дротиком упал навзничь. Решётчатая дверь была уже залета герметиком, и не было никакой возможности скрыт тело, лежавшее под другую её сторону. Теперь у монаха оставалось время Только до тех пор, пока кто-нибудь не пройдёт мимо и не заметит мёртвого. Минуты 2-3, не больше. У монаха имелась электронная отмычка, но для того, чтобы подобрать с её помощью комбинацию замка, требовалось около 30 секунд. Времени было недостаточно, поэтому приходилось действовать грубо. Ударом ноги монах выбил дверь рядом с дежуркой. В комнате находился только маленький лысый старик. Поджав ноги, он сидел на кровати и испуганно таращился на оборвавшегося в комнату человека. Оставив старика без внимания, монах пересек коридор и ударил ногой в дверь напротив. Дверь оказалась не заперта, комната за ней была пуста. Снова выбежав в коридор, он увидел, что к перекрывающей коридор решетки бегут привлеченные грохотом коменданты. Первый из них, подбежав к решётке, ухватился руками за прутья и дёрнул её. "Эй, что ты там делаешь?" крикнул он. "Открой немедленно дверь!" Монах достал из кармана небольшую круглую гранату, сорвал с неё предохранительное кольцо и, наклонившись, бросил её на пол. Граната подкатилась к решётке, зашипела, завертелась на месте и выбросила в воздух облако густого, плотного сизого дыма. Из-за дымовой завесы послышались проклятия и крики комендантов. Кто-то из них притащил в лом, и на дверь обрушились тяжёлые удары. Монах выбил ещё одну дверь и, влетев в комнату, едва не угодил в объятия Стинова. Чёрт, что там у вас происходит, закричал на монаха, в котором он видел коменданта Стинов. Оходим, монах схватил Игоря за руку и потащил в коридор. Куда? Увидев в коридоре клубы дыма, стинов замер на пороге. Что случилось? Я отведу тебя в безопасное место. Гиренитом, монах сильнее дёрнул Игре за руку. Ты, удивлённо взрился на странного коменданта Стинов. Монах, подцепив ногтями, сорвал с левой половины своего лица полимерную маску. Я монах Василий, сказал он. Вот это да. Стинов ошеломлённо смотрел на две совершенно разные половины лица стоявшего рядом с ним человека. Он всё ещё не мог прийти в себя от изумления. Ты хочешь остаться здесь навсегда? Обе половины лица монаха, каждый по-своему, извичительно усмехнулись. Выбитая комендантами дверь, распахнувшись с лязгом, ударилась о металлическую решётку. Вперёд! Монах вытолкнул Стинова в коридор. и направил в ту сторону, где через несколько метров он заканчивался тупиком. Сам он, прежде чем последовать за Стиновым, рассыпал по полупригоршню мелких четырёхгранных шипов. Замедлив шаг, Стинов хотел было обернуться и спросить у монаха, каким образом он собирается выбраться из замкнутого пространства коридора, но тот толкнул его в спину, заставив снова бежать вперёд. На бегу монах достал из кармана лапу, пульт дистанционного управления и направив его индикатор в сторону стены, который они со стеновым бежали, нажал на красную кнопку. Глухая стена коридора являлась одновременно и перегородкой, отделяющей сектор Ганди от соседнего. Заряд, прикреплённый с другой стороны перегородки, взорвавшись, пробил в ней широкое отверстие с неровными, вывернутыми наружу, подобными лепесткам распустившегося бутона краями. Плотная волна горячего воздуха ударила Стинова в лицо. Инстинктивно прикрыв глаза ладонью, он добежал до дыры в стене и схватился за её края руками. Вскрикнув, он тут же отдёрнул руки. Края отверстия были горячими. Вытянув шею, Стинов заглянул в дыру. Она выходила в противоположную полость между стенами соседних секторов, шириной около 70 см. В случае возникновения пожара в одном из секторов, для того чтобы предотвратить распространение пламени на соседний сектор, в полость должен закачиваться газ, подавляющий горение. По такой же щели Стинов когда-то в сопровождении отряда информационников добирался до сектора Ломоносова. "Прыгай", приказал монах. "Туда?" Стинов с сомнением заглянул в колодец, дна которого не было видно. Ты уверен, что это не будет последним прыжком в моей жизни?» «Прыгай!» — прикрикнул на него монах. В этот момент брошенная кем-то из комендантов стрелка вонзилась ему под ключицу. Его и без того уродливое, словно рассеченное на двое лицо, исказило гримаса ярости и боли. «Это только второй этаж! Прыгай и сразу же отползай в сторону, иначе я приземлюсь тебе на голову!» Развернувшись в сторону коридора, монах один за другим кинул в приближающихся к ним комендантов несколько сюрикенов. Чей-то нож, брошенный в ответ, ударился о стену. Стинов перебросил ноги через край отверстия и, оттолкнувшись от стены руками, полетел вниз. Монах выдержал секунд 5, прежде чем последовать за ним. Перед тем, как прыгнуть в отверстие, он кинул в коменданта, который подбежал к нему ближе остальных, последний оставшийся у него нож. Нож, который должен был вонзиться коменданту в грудь, еще не достиг своей цели, а монах уже летел вниз, раскинув в стороны руки. На дне щели находился слой какого-то упругого влажного материала, так что, вопреки опасениям Стинова, приземление было мягким. Потеряв равновесие, Игорь упал на колени и больно ударился о стену лбом. Всё же он успел вовремя отползти в сторону, чтобы освободить место монаху. Геринит устоял на ногах, но зацепив стену плечом, глухо застонал от боли, отозвавшейся в ране, из которой всё ещё торчал конец метательной стрелки. Усилием воли ему удалось подавить боль. "За мной", коротко приказал он Стинову. и быстро зашагал по проходу, подсвечивая себе путь миниатюрным фонариком. Коменданты и вестово понёсшие немалые потери, опасаясь засады, не рискнули преследовать беглецов, скрывшихся в противопожарной полости. Чтобы не потерять ориентацию в пространстве, Стинов шёл, придерживаясь руками за стены. В полной темноте он только временами видел мелькающий впереди лучик фонарик. Под ногами пружинил всё тот же упругий материал, на который они упали. Воздух был тяжёлый, застоявшийся. Пахло сыростью и плелью. "Далеко нам идти?" поинтересовался Стинов. "Прилично", не оборачиваясь, хрипло отозвался монах. "Как твоя рана?" "Нормально". Стинов совсем не думал о том, что произошло. Да и о чём собственно было думать? Правильно ли он сделал, что ушёл с монахом? Так рано или поздно он выложил бы комендантам всё, что знал, и утратив к нему всякий интерес, они либо выдали его информационникам, либо оставили доживать свой век под замком. Что нужно было от него монахом? Ради чего Василий, рискуя жизнью, вытащил его из комендатуры? Какой смысл было ломать над этим голову, коль скоро ему и без того об этом расскажут, как только они доберутся до места? Не заметив в темноте, что монах остановился, стинов налетел на его спину. Монах повернулся к нему боком и посветил фонариком на стену. В этом месте вверх поднимался ряд коротких, длиной не более 20 см, металлических штырей, вбитых в стену строго горизонтально. "Полезем наверх. Тяжело, прерывисто дыша, сказал монах. Спрятав фонарь в карман, Геренит начал карабкаться первым. Как высоко он забрался, Стинов мог определить только по его тяжёлому дыханию. Подождав некоторое время, он нащупал вытянутый вверх рукой штырь, ухватился за него покрепче и поставил ногу на нижнюю ступень. Были ли штыри вбиты в стену специально для того, чтобы с их помощью подниматься наверх, или с какой-то иной целью, оставалось для Стинова загадкой. Однако взбираться по ним было невероятно трудно. Из-за того, что штыри были очень короткими, тело фактически висело на руках. Потные ладони скользили по гладкой металлической поверхности, и чтобы не сорваться, приходилось как можно чаще перебирать руками. Пару раз Тинов останавливался, уперевшись ногами в штыри, а плечом в противоположную стену, и вытирал ладони о штаны. Положение, занятое телом, при этом казалось довольно устойчивым, но вместо того, чтобы отдохнуть, Стинов снова хватался руками за шторы и продолжал карабкаться вверх. Его гнал ужас, поднимавшийся из бездны под ногами, и только темнота, скрывающая реальные размеры пропасти, давала возможность бороться с ним. "Будь внимателен, не торопись", раздался сверху негромкий голос монаха. «Сейчас в стене перед тобой будет щель. Забирайся в нее». Снова щель недовольно процедил сквозь зубы Стин. Поднявшись чуть выше, он нашел рукой прямоугольное отверстие. Просунув в нее голову и плечи, он уперся ногой в противоположную стену и протолкнул в щель всего себя. Монах, ухватив Стинова за ворот, оттащил его от края. Игорь растянулся на полу, давая отдых уставшим мышцам. Теперь уже недалеко, подбодрил его монах. Судя по голосу, силы Василии были на исходе. Спрашивать его снова про рану Стинов не стал, и без того было ясно, что монаху приходится нелегко. Минут 5 они отдыхали, лёжа в узкой щели. "Пора двигаться дальше", сказал Геринит. Следуя совету монаха, Стинов с трудом перевернулся на спину. Дальше они ползли, цепляясь руками за скобы, вбитые в плиты над головой. Порой монах начинал что-то невнятно бормотать. Не слыша слов Стинов не мог понять, была ли это молитва или же начинавшийся бред. Как бы там ни было, дорогой Василий выбирал правильно. Примерно через полчаса он остановился, и посветил фонариком на плиты над собой. Должно быть, это было не то место, что он искал, потому что зажав фонарик в зубах, монах прополз вперёд ещё на несколько метров. Остановившись, он попытался приподнять одну из плит, но на это оставшейся у него сил уже не хватило. Помоги, сказал он под полушему стину. В зазоре между плитами торчал короткий металлический штырь. Навалившись на него, Стинов приподнял плиту и сдвинул её в сторону. В одном из комнат жилой секции в секторе Авиценны монах передал Стинову фонарик. Спускайся первым, потом поможешь мне. Опустив ноги в проём, Стинов спрыгнул вниз. Посветив лучом фонарика по сторонам, он увидел стандартную обстановку жилой комнаты для одного человека. Подойдя к стене, Игорь щёлкнул выключателем. Над потолком, рядом с дверью, из которой он вылез, зажглась осветительная панель. Встав под отверстие в потолке, Стинов помог спуститься монаху. При свете он смог увидеть, что вся левая половина его комендантского кителя залита кровью, вытекшей из раны под ключицей. Выдвинув из стены кровать, Стинов уложил на неё монаха. Василий лежал неподвижно, с закрытыми глазами, вытянув руки вдоль тулувища. Грудь его вздымалась и опадала резкими, судорожными толчками. Стинов вдруг испугался, что монах может умереть, и тогда он снова останется один, без связи и без документов. Сектор Авицены принадлежал производственному отделу, но и здесь Стинов без посторонней помощи не смог бы даже добыть себе пропитание. Стинов хотел расстегнуть на монахе китель, чтобы осмотреть его рану, но тот неожиданно крепко схватил его за руку. Сначала включи терминал инфосети и дай мне клавиатуру, не открывая глаз, сказал Василий. Потом закрой дыру на потолке. Стинов пододвинул кровать и стол, на котором был установлен терминал инфосети, и, вытянув шнур, положил клавиатуру рядом с монахом. Василий переложил её себе на грудь и, приоткрыв глаза, начал медленно набирать сообщение. Стинов тем временем встал на стул, приподнял сдвинутую плиту и установил её на место. Отправив сообщение монахам, передал клавиатуру Стинову. Теперь нам остаётся только ждать, сказал он. Скоро за нами придут и приправят в безопасное место. В сектор Паскаль спросил Стинов. Ты имеешь что-то против? Слабо улыбнулся монахам. В моём положении выбирать не приходится. Подойдя к монаху, Стинов присел рядом с ним на кровать. Ну что, займёмся лечением? Сейчас самое время, ответил Василий. Стинов помог ему снять китель и снова лечь на сп. Из раны под левой ключицей торчал кончик метательной стрелки длиной около двух сантиметров. «Надо извлечь стрелку», — сказал Стинов. Монах молча кивнул. «В этой комнате имеются медикаменты и перевязочные материалы». «Сомневаюсь», — покачал головой Василий. Стинов достал из шкафа чистую простыню и разорвал ее на длинные широкие полосы. Смотав полосы материи наподобие бинта, он посмотрел на монаха. "Ну, ты готов?" Проведя сухим, обложеным языком по губам, монах стиснул зубы так, что побелели сколы, и прикрыв глаза, коротко кивнул. Стинов крепко ухватился пальцами за конец стрелки и одним сильным рывком выдернул её из раны. Монах запрокинул голову и, не разжимая зубов, сдавленно застонал. То, что кровь не ударила из открывшейся раны фонтаном, означало, что крупные сосуды не были повреждены. Стинов прижал к ране сложенный в несколько раз кусок материи, а затем наложил сверху плотную давящую повязку. Теперь порядок, ободряюще улыбнулся он монаху. Сможем дождаться твоих приятелей. "Ловко у тебя получилось", скосив настинова чуть приоткрытый глаз, сказал Василий, словно бы всю жизнь только этим и занимался. "Да какое там", усмехнувшись, махнул рукой Стинов. "Я по сути своей мирный человек. Вот только мне почему-то всё время не даёт покоя. Может быть, ты мне назовёшь причину. Всё узнаешь в своё время". Монаху было тяжело говорить. Немного помолчав, он добавил: "А покоя у тебя больше никогда не будет". "И как же мне дальше жить?" с недоумением спросил Стинов. "Лучше просто смирись с тем, что есть", ответил монах и закрыл глаза. Во mnogoy mudrosti mnogo pechali. Чтобы не мешать монаху отдыхать, Стинов пересел на стул. Вытянув ноги, он отклонился на спинку и запрокинув голову, впирил взгляд в потолок, который своей голубоватой краской должен был создавать иллюзию бездонного небесного простора. Он уже давно не употреблял эфемер, но сейчас ему невыносимо захотелось разжевать зубами постелку, а лучше две, чтобы забыть обо всём и уплыть в иллюзорное ничто. Он попытался вообразить, как выглядит настоящее небо, с плывущими облаками и парящими птицами. Но сколько ни старался, видел только голубой плоский потолок. Разве небо плоское? Стивенс усмехнулся и перевёл взгляд на стену. Стоило ли стараться, напрягая воображение, если ему никогда не суждено увидеть небо? В дверь негромко постучали. Стинов вскочил на ноги и замер, прислушиваясь. Стук повторился. "Открой", тихо произнёс монах. В комнату вошли четверо человек, одетые в лёгкие разноцветные ветровки и чёрные джинсы. Двое держали в руках объёмные сумки. Не удостоив даже взглядом открывшего дверь Стинова, все четверо направились к постели Рани. Один из них достал из сумки аптечку и поставил её на стол. Другой в это время уже снимал повязку со плеча Василия. Рана не опасная, сказал он, произведя осмотр. Но ты потерял много крови, и сам идти не сможешь. Тебе придётся остаться здесь на пару дней, пока не восстановится сила. Всё ясно, приподняв голову, он посмотрел на двух молодых людей, стоявших у изголовья кровати. Забирайте с собой Стинова. Так, отдыхай, сказал он Игорю. Поговорим, когда я переберусь в сектор Паскаля. Стинов, только плечами, пожалуй. Раз эти люди брались доставить его в сектор Паскаля, значит, они знали, как это сделать. Неплохо было бы, если бы крусины ходы, которыми придётся перебираться, на этот раз оказались не такими длинными.